На всём земном шаре что ни проблема, глобальная беда или катастрофа экономического или политического характера, везде он, богоизбранный народ, племя, создавшее ложь, живущее ложью и навязывающее всему миру свою ложь. Например, события 1999 года и последующий затем скандал в Израиле. Еврейский профессор Зев Герцк рискнул пойти против иудейских ортодоксов-фанатиков мифа о богой избранности и раввинов и обнародовал сенсационные выводы о результатах семидесятилетних раскопок на земле нынешнего Израиля и соседних земель Палестины. Газета Известия тогда писала: "Наука утверждала, что на территории Израиля не было славного библейского периода, как утверждает Герцк". Трудно смириться с этим, но не было ни исхода из Египта, ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навином, ни великой империи Давида и Соломона. А на этих сюжетах построены две мировые религии. Но археология не может их подтвердить никакими находками. К примеру, Иерусалим не мог быть центром империи Поскольку за тысячи лет до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек. Более того, архитекторам за многие десятилетия раскопок не удалось обнаружить ни малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма. В 10 веке до нашей эры здесь существовало лишь мизерное княжество, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками неприступного Ерихона, которое войско Иисуса на вина могло взять лишь с небесной помощью. Ерихон копали восемь раз, и сейчас археологи утверждают, что в то время этого города не существовало вовсе. Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий Завет ставит под сомнение не только богоизбранность почитающего его народа, но и разрушает связь времен, на которой строится идеология советского государства Израиль. Наука неоднократно подвергала сомнению толкования Ветхого Совета как строго исторического документа. Сенсацией стала клинописная библиотека ассирийского царя Аш-Шурба-Непала, которая позволила некоторым историкам сделать вывод о будто бы полном заимствовании Ветхого Совета из Вавилона. Сенсацией оказалась и находка каменного столба, на котором были начертаны законы древнейшего вавилонского царя XVIII века до нашей эры, Хаммурапи, совпавшие с заветами, которые дал их народу пророк Моисей. Только Хаммурапи получил их от другого бога по имени Шамаш. В этой связи не могу не упомянуть книгу Островского Храм Химеры. Автор вывернул наизнанку всю мерзость и античеловечность Ветхого Завета и методологию Бога избранных по закобалению, эксплуатации и уничтожению всех гоев, то есть тех, кто не относится к их расе, в том числе и нас русских. Островский отмечал в этой книге: поскольку первыми растовщиками в мире были и остаются иудеи, то и сам иудаизм, отражающий состояние психики растовщиков, Религия безнравственная и абсолютно аморальная по отношению к человечеству, как производственной в социальной системе. Естественный отбор в аморальной среде и создал евреев как нацию. Паразитируя на человеческих слабостях и пороках, наиболее ортодоксальная и агрессивная часть этого народа через подкуп, шантаж, насилие и убийство, через продажные элиты – захватила ведущие финансовые, политические и информационные рычаги власти во многих странах мира и пытается теперь поставить под свой контроль все человечество. Но у племени, отвергающего общественно полезный труд, эта цель никак не реализуется. Опять же вернемся к книге Островского. Для того, чтобы заставить евреев заниматься полезным трудом, Нужны не законы, которые во множестве принимало правительство царской России и не помощь евреям, а экономическое, политическое, культурное и интеллектуальное развитие собственного народа, основанное на экономической самостоятельности, а этой личной самостоятельности в присутствии более эффективного, национально объединённого и абсолютно безнравственного конкурента добиться невозможно. И если той сермяжной истину не понимают президент и его окружение, высший круг чиновников и министров из числа коренных народов России, то трагичная судьба России, её народа и подлой, тупой власти предопределена.